Дом было хорошо, несмотря ни на что. Солнечные лучи пробивались из-за новеньких занавесок цвета тёмного шоколада, приобретённых мной, чтобы превратить яркий дневной свет в тёплый полумрак подводного грота. Разумеется, основной целью покупки, о которой мне не хотелось ни говорить, ни думать, было устранение с глаз долой восхитительного вида из окна. Присутствие сэра Джуфина ощущалось в гостиной, невымытая чашка и пустой кувшин из-под кампры, и в спальне, подушки и одеяло перекочевали в дальний угол гигантской постели, а моя библиотека из головье была подвергнута основательной цензуре с последующим разбрасыванием неугодных книг по всей спальне. В соответствии со странной логикой внезапных ассоциаций Я подумал, что всё-таки надо бы завести котёнка. Если всё это закончится быстро и благополучно, непременно заведу котёнка, дал я себе приятнейший из зароков, и принялся устраиваться поудобнее. Привет, парень. Настиг меня зов Сера Джуфина, ненавязчивый, как звон будильника. Не забудь надеть повязку. И я подскочил как громом поражённый и грешные магистры. Кто бы мог подумать, я действительно чуть не забыл, а ведь был так напуган, какое ж тут легкомыслие. Я немедленно обмотал шею охранным шарфиком. Спасибо Жуфен, постарался я связаться с шефом. К счастью, получилось. Похоже, ты был прав, Макс. То моё внимание могло заниматься чем угодно, только не вопросами реальной безопасности. Тема амулета была искусно заблокирована очень интересным образом. Мы действительно столкнулись с любопытным явлением. Ладно, подумай, может быть, у тебя есть и другие амулеты? Ну, просто вещь, к которым ты особенно хорошо относишься или с которыми тебе спокойно, как ребёнку с любимой игрушкой. В общем, если у тебя есть что-то в этом роде, Обложись такими побрякушками с ног до головы, вреда от них не будет. А кто знает, на что порой способны подобные случайные талисманы. И не пыхти так, пытаясь послать мне зов. Я все время рядом. В каком-то смысле. Все вижу, все слышу. Все под контролем. Так что можешь расслабиться. Как ты давеча выразился? Отбой? В общем, конец связи. Я задумался о амулетах. Какие у меня могут быть амулеты? Впрочем, один всё-таки наверняка есть. Коробочка с бальзамом для умывания из спальни сера Маклука, мой первый боевой трофей. Я унёс её из того места, где ей не хотелось оставаться. Возможно, и коробочка сможет сделать это для меня. Я бережно поместил своего маленького друга в изголовье. Так что ещё? Ничего, кажется. Разве что «Дитя багровые жемчужины» — королевский подарок. Совершенно ясно, что-то они могут, но вот что именно? «Поживем, увидим», — так говорил о моем сувенире сэр Джуффенхалли, непогрешимый и восхитительный. В общем, пусть будет рядом. И третий том энциклопедии мира сэра Манга Мелефара заодно. Я действительно привык с ним засыпать, как ребенок с плюшевым мишкой. Построив изящную баррикаду из гипотетических амулетов и пощупав свою шею, чтобы убедиться в наличии могущественной тряпочки, я обреченно улегся в постель. Немного полистал книгу. Сонливость подкралась быстро и незаметно, хотя поначалу я был уверен, что наш сегодняшний эксперимент вполне может провалиться по техническим причинам, поскольку события последних дней располагали к продолжительной бессоннице. Нет, смотрите, всё было в порядке, даже черещёв в порядке. Чувствовал я себя так, словно меня накачали снотворным. Думаю, Фредди Крюгер из соседнего дома позаботился, чтобы никаких нарушений сна у его пациента не наблюдалось. Но это будет спросить у Джуфи на сонну, подумал я, хотя чего зря спрашивать, и так всё ясно. И наконец честно исполнил свой гражданский долг за сон. На этот раз все было не менее ужасно. Ну, не так отвратительно. Во-первых, я все время прекрасно понимал, что сплю. Помнил, кто я такой, зачем здесь нахожусь, чего жду и так далее. Присутствие сэра Джуффина я не ощущал, но хотя бы знал о нем теоретически. Итак, в привычной позе парадного блюда я опять лежал на собственном обеденном столе, тупо созерцая вид из окна. Занавески, разумеется, были заботливо раздвинуты какой-то неведомой сволочью. Ледяной ужас опять щекотал моё многострадальное сердце, но теперь я был достаточно выменяем, чтобы как-то с ним бороться. К собственному восторгу я даже начинал злиться. Конечно, гнев пока ничем не мог мне помочь, но кто знает, что будет дальше? Во всяком случае, я ухватился за эту злость, поскольку она была не худшей альтернативой страху. Какая-то дрянь не даёт мне спокойно спать в собственном доме, за аренду которого в конце концов уплачены деньги. Какая-то поганая мерзость лишает меня замечательных снов, и даже вместо настоящего остросюжетного кошмар мне навязывают какую-то тупую тягомотину. Я делал всё, что мог, чтобы по-настоящему завестись. Молодец, Макс, голос Жуфина прервал мой гневный внутренний монолог. Молодец, отработает. А теперь попробуй снова немного испугаться. Твой страх отличная приманка. Не будешь бояться, тебя, возможно, и вовсе оставят в покое, но нам-то надо выманить тварь из норы. Так что сделай вид, что сдаёшься. Легко сказать: испугайся. К этому моменту я уже был готов крушить и ломать всё вокруг. Думаю, на гребне праведного гнева я приближался к полной победе над отвратительным оцепенением, превратившим меня в беспомощнейшее существо во Вселенной. Одно хорошо в такой ситуации было бы желание испугаться все страшилки мира к услугам заплутавшего в стране кошмаров. Стоило мне снова сосредоточить внимание на темном треугольном окне соседнего дома — и песчаной тропинке угрожающей зависшей в воздухе гнев сменился страхом почти паническим эксперименты ради а также во имя собственного психического благополучия я попытался снова разозлиться получилось мне очень понравилось возможность быстро менять настроение не выбирать из двух зол а оставить в своём распоряжении оба какое никакое разнообразие Наконец мне удалось нащупать хрупкое равновесие между страхом и гневом. Бояться, но не до полной потери прочих чувств одним словом. И сюжет начал развиваться, как миленький рукав из темноты. Снова бросила горсть песка, потом ещё и ещё. Призрачная тропинка между нашими окнами становилась длиннее. Прошла вечность, потом ещё одна вечность. Моё сердце в очередной раз попыталось отказаться принимать в этом участие, но я с ним договорился. Можно было проснуться, но мне не хотелось дожидаться завтрашнего дня, чтобы посмотреть новую серию. Нам надо было полюбоваться на главное действующее лицо этой полуденной мистерии. Я решил, что буду терпеть сколько смогу, как и визит к дантисту. Такое удовольствие лучше не растягивать надолго, поэтому я очень надеялся, что смогу терпеть столько, сколько будет нужно. Когда крайшек песчаной тропинки приблизился к столу, на котором пребывала беспомощная груда страха и злости, именуемая Максом, я даже испытал некоторое облегчение. Развязка приближалась. И точно Тёмный силуэт появился в оконном проёме и сделал первый шаг по призрачной дорожке. Не назвал бы его походку неуверенной. Шаг за шагом он приближался. Средних лет мужчина с неразличимым лицом и стеклянными глазами. По мере его приближения я утратил уверенность в том, что по-прежнему контролирую ситуацию, не потому, что всё это было как-то чересчур жутко, И даже не потому, что существо не было, не могло быть человеком, к этому я был готов. Но происходило нечто похуже страха и прочих переживаний. Я не просто ощущал. Я видел, как что-то начинало изливаться из моего тела. Не кровь, а какая-то невидимая штука, касательно которой ясно было одно: дальнейшее существование в каком бы то ни было виде без этой штуки немыслимо что-то сдавило мне горло не то чтобы так уж сдавило но этого внезапного происшествия хватило чтобы проснуться тряпочка о достоинствах о которой так много говорил сер дюфенхалле сработало замечательно а главное вовремя ещё секунды и я не уверен что ей было бы кого будить Я спустил ноги с обеденного стола, уже ничему не удивляясь. Створка распахнувшегося окна жалобно поскрипывала на ветру. Я закрыл окно и с облегчением задёрнул занавески. Доброе утро, Макс, мёдом пролился на моё измученное сознание бодрый голос Жуфина. Ты просто молодец, парень. Поздравляю тебя с окончанием этого неприятного приключения. Теперь мы знаем все, что нам нужно, так что и настоящий финал не за горами. Хлебни бальзама Кахара, так словно сегодня твоя свадьба. Почисти перышки и бегом ко мне, ясно? Отбой. Ясно, машинально ответил я и пополз в спальню. Через пять минут я в припрыжку бежал в ванную комнату, возвращенной к жизни вкуснейшим и целебнейшим из напитков этого мира. Только теперь до меня дошел смысл, сказанного сэром Джуффиным. «Поздравляю тебя с окончанием этого неприятного приключения. Значит, все. Значит, как бы там ни было, но этого кошмара я больше не увижу. Грешные магистры, что еще нужно человеку для того, чтобы быть счастливым?» По дороге на службу я решил, что человеку еще нужен легкий завтрак. В сытом скелете, например и решительно свернул в тёплый полумрак. Сэр Жюфенхален никогда не требовал от своих подчинённых оставаться голодными, даже в интересах дела. Народу в доме у моста сегодня было побольше, чем всегда. Сэр Лонли Локлен невозмутимо писал что-то в своей объёмной стеторади, сидя в такой неудобной позе, что на него смотреть было больно. Сэр Мелифаро, благополучно прибывший из родового поместья, выскочило из своего кабинета как чертёнок из бутылки, вопя, что пришёл самый из знаменитые из незаконнорождённых принцев, и он невероятно счастлив погреться в лучах моей славы. Я решил, что бедняга совсем спятил, и буркнул в ответ что-то нейтральное, чтобы не слишком портить его настроение. Потом до меня дошло, что парень имеет в виду королевский подарок, какого вы я удостоился 3 дня. Нет, Целую вечность назад. Ночные кошмары кого угодно убедят, что все суета-сует и томление духа. Погрозив кулаком в своей светлой половине, я пообещал, что папе пожалуюсь, и отправился прямиком к Джуффину. В кабинете у шефа я застал леди Меломори, слишком мрачную и насупленную для только что освобожденной узницы, Хорошо, что так быстро пришёл, Макс. Наше дело часок подождёт, у нас тут семейные неприятности. Позову-ка я остальных ребят. Семейные неприятности, как это? изумился я. Меня обокрали, жалобно сказала Миламоре, возвращаясь домой, а там всё перевёрнуто, шкатулки открыты, и дырку над всем в небе. Обидно-то как. Когда я поступила на эту службу, я была уверена, что уж мой-то дом всякое шваль теперь будет за три квартала обходить. "Какие проблемы, леди?" бодро спросил я. "Встаньте на след мерзавца и нет там никакого следа, растерянно прошептала Миломори, такое впечатление, что всё само ушло. Я всегда говорил, что одинокая жизнь для маленькой красивой барышни с порога заявил сэр Мелифаро: "Если бы в твоей спальне незабвенная сидел я, ничего бы не случилось". "Я заведу собаку", поджав губки, пообещала Миломоре. "Тоже сторож, а ест меньше". Сэр Шурф Лонглилок левежливо пропустил вперёд сера Кофу и присоединился к нашему обществу, умудрившись Неудобно, на мой взгляд, устроиться в комфортнейшем из кресел. Ну что, ребятки? Нравится новость? Ухмыляясь, Сержю Финхаля обвёл нас тяжёлым взглядом. Наших бьют. Надеюсь, все согласны, что барахло незабвенной леди Миломоре должно быть возвращено на место сегодня же, поскольку дама расстроена что не способствует и нашему хорошему настроению, а весь город с любопытством ждет устрашающих действий тайной полиции. Я знаю, девочка, что ты никому ничего не говорила, но в Иохо полно дерьмовых ясновидцев. Сэр Мелефар, это дело будет на твоей совести, делай, что хочешь, но мы с сэром Максом будем заниматься проблемой посерьезнее, так уж совпало». Мелифара молниеносно выскочил из кресла и устроился на подлокотнике кресла Меломори. Я с неудовольствием отметил, что леди жалобно уткнулась носиком в его плечо. «Полный список украденных вещей, душа моя!» — Мелифара фамильярно потянул коллегу за кончик длинной челки. «Тридцать восемь колец? Все с фамильным клеймом Блимов на внутренней стороне». Деньги, не знаю, сколько там их было, не считала, но ну, много денег. Пару тысяч, коронно чуть больше, чуть меньше, не знаю. Восемья жирели и тоже с фамильным климом на застёжке. У нас в семье всегда метят драгоценности. Я подшучивал над стариками, оказалось напрасно. Кажется, вот всё. Талисманы они не тронули. Да. Чуть не забыла. Ещё спёрли ту самую куклу, которую ты мне подарил в день середины года. Помнишь?» Мелефара нахмурился. «Помню, конечно. Такие прорехи в кошельке быстро не забываются. Красивая игрушка. Странно, что они её взяли. Остальные вещи — это как раз понятно. «Сэр Джуффин, может, угостите камрой, раз уж мы все собрались. Вместе подумаем, поболтаем». Вообще, я соскучился в этой грешной деревне. Ваше дело поважнее ждет еще полчаса, надеюсь. Любое дело может подождать, кроме... Ладно уж, будет вам море камры из обжоры, только отработай ее, парень. А то... Джуффин, а как вы считаете, разве это не верх идиотизма? Забрать... Из дома всё самое маленькое и дорогое, что можно унести в кармане лохи, и в придачу зацепить эту куклу размером с трёхлетнего ребёнка. Вещи-то, конечно, не дешёвые, но в таком случае почему бы не забрать посуду, а заодно и кресло из гостиной? Оно, насколько я знаю, подороже будет. Мелифара уже покинул подлокотник кресла Меламори и восседал на корточках сбоку от шефа, вынужденного взирать на него сверху вниз. Я знал, что ты за это уцепишься, парень. Первую чашку камрад ты уже заслужил. Заслужил я, а пить ты-к все вместе. Ладно, ладно. Сыркова. Кто из членов доблестной городской полиции возглавляет наш Белый листок? Сэр Камша. Но его сейчас нет в управлении. А попробую связаться с сыром Шехолой. Он занимает почётное четвёртое место, к тому же занимается этими кражами. Ладно, я сейчас вернусь. Кто позарится на мою порцию подавицу, сказал Мелифароиз, порился. Его темп меня впечатлил, если снимать кино, а в великом сыщике серия Мелифароиз эхо это будут одни короткометражки. Что ещё за белый листок такой, с любопытством спросил я Сераков. У тот расхохотался. Леди Миламори и та хихикнула. Ох, Макс. Этим и так развлекаемся. Время от времени составляем объективный список дюжины самых сообразительных служащих полиции. Ну, с кем можно иметь дело в случае нужды. На самом деле, Там работает много толковых ребят, но с такими начальниками они, бедняги, все равно остаются посмешищем. В общем, попасть в наш белый листок — большая честь, и парни просто счастливы, когда им это удается. Это покруче, чем королевская благодарность. Хотя бы потому, что королевскую благодарность раз в году получает и генерал Бубу-то ему по чину положено. Вижу, что тебе ясно. Еще бы! Я весело хохотал, восхищенный идеей подобного рейтинга. «Горячая дюжина дома у моста! Спешите читать новый список!» Даже сэр Лонли Локли улыбнулся. Я глазам своим не мог поверить. «Белый листок очень помогает в работе, сэр Макс», — назидательно сказал он. «Сэр Шурф?» Один из главных составителей ухмыльнулся Джуфен. А вот и Камра. Это было мягко сказано, поскольку кувшинов с Камрой видно не было за грудой сладостей и прибывших из обжора. Ей очень нравилась наша напряжённая работа. Тут же, очевидно, на запах примчался Мелифаро с грудой самопишущих табличек. Не уверен, но кажется, в кресло он упал, перепрыгнув через высокую спинку. Первым схватил пирожное и целиком засунул в рот. Вид у него был как у куроша, перемазанный, но счастливый. Залпом осушив свою чашку мелифара, уткнулся в таблички. Минута полторы целая вечность, когда речь идет о Мелефару, он сосредоточенно читал, потом подпрыгнул за вторым пирожным и с набитым ртом что-то торжественно изрек. Еще через несколько секунд речь его стала разборчивой. Так я и думал. У всех до единого сперли по такой кукле. И куча дорогой мелочи, разумеется. Но главное, куклы фигурируют абсолютно во всех списках. Потрясающе. Незабвенная. Кажется, я подложил тебе изрядную свинью и поделом. Отвергнутые мужчины страшны в гневе. Так, так, так, так, так. Где же я её купил? На сумеречном рынке, в какой-то лавчонке. Неважно, я там всё переверну. Погоди, переворачивать, заметил Сэр Кофа. Скажи мне лучше, что это за куклы? Как выглядела твоя кукла, Миламори? Как Как живой рыжий мальчик, лет двадцати, только поменьше ростом, конечно. Очень красивое лицо и руки сделаны изумительно. Я их долго рассматривала. Длинные тонкие пальцы, даже линии он в ладошках. Какой-то чужеземный наряд из очень дорогой ткани, я точно не знаю чей. Юбка начинается выше талии и доходит до пят. И роскошный воротник, как короткая лохи. И она была немножко теплая, как человек. Я ее даже чуть-чуть боялась. Поставила в гостиной, хотя такие куклы обычно держат в спальне. Стоп, девочка. Не надо ходить ни на какой сумеречный рынок, Мелефаро. Кушай спокойно. Спорю на что угодно, но в Ехо есть только один мастер, делающий что-то подобное. Джуба Чебабарго. Волшебных рук человек. «Вот и славненько», — промурлыкал сэр Джуффин. «Вам троим есть чем заняться вечерком. А мы с Максом возьмем с собой Лонли Локли и отправимся познакомиться». «Что там еще?» «Дырку над тобой в небе, парень?» Вопрос был адресован смертельно перепуганному курьеру, без стука вбежавшему в кабинет. Нечисть разгулялась в панике пробормотал тот. На улице старых монеток нечисть разгулялась, человека загрызла. А, ну так бы и сказал, что срочный вызов. Флегматично отреагировал Жуфин. Ступай, дружок. Что ж ты дрожишь-то так? Нечисти не видел. Новенький курьер судорожно кивнул и растворился в сумраке коридора. «Пошли, ребята», — вздохнул сэр Джуффенхал, — «ли ума не приложусь, с чего бы тому, что там завелось, человека грызть. Насколько я знаю, такого рода существа предпочитают другие развлечения». «Все ты, сэр Мелифаро, со своим обжорством. Такое представление без нас началось». «Ладно, у вас своих дел по горлу. Увидимся». И он выжидательно повернулся ко мне. «Чего расселся, парень? Поехали». Всё это время я пребывал в шоковом оцепенении. Не могу сказать, что оно прошло, но на то, чтобы встать из-за стола и дойти до кабилера, меня хватило. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил, что происходит, но Джуфен ясно дал понять, что и сам сбит с толку. Примеешь, Макс, ты держался отлично и дал мне возможность хорошо изучить эту тварь поэтому я совершенно уверен, что она не должна бы беситься таким образом. Кстати, сэр Шурф, учти, что тут один выход уничтожить, так что делом заниматься будешь только ты, а мы поглазеем, как там и чего. Ясно? — Ясно, сэр, — флегматично кивнул Лонли Локли. У него был такой скучающий вид, словно его попросили вымыть посуду. — Знаешь, Макс, что к тебе приходило? Остатки твоего почтенного соседа, сэра Толакана Йена, собственной персоной, хотя как уж там персона, от бедняги давным-давно не осталось ничегошеньки. Каким образом? Думаю, что переехав в этот дом, он сделал большую глупость. Там обитает фетан, это совершенно ясно. Фетан? Ну да, ты не знаешь. Фетан это дух-обитатель другого мира, призванный сюда без тела и обученный определённым вещам. Даже в эпоху орденов такие твари появлялись очень редко, поскольку по мере обучения они становятся не только полезными, но и опасными. Чем дольше Фетан проживёт, тем могущественнее он становится. Рано или поздно дело доходит до того, что он восстаёт против призвавшего его мага и Чаще всего он забирает его тело. Видишь ли, Любой Фэтан тоскует по возможности иметь тело, а заполучив его, становится таким немыслимым существом, что уничтожить его не так уж сложно, в чём ты скоро убедишься, но вот обнаружить его присутствие практически невозможно. Фэтан окружает себя совершенно непроницаемой защитой, которая действует так, чтобы не привлекать к нему никакого внимания. Это защитное поле не позволяет наблюдателю сконцентрироваться на Фэтане, даже просто заметить его. А если кто-то что-то и обнаружит, то потом не сможет вспомнить о своём открытии. Фэтан питает своё новое тело жизненной силой спящих людей, а проснувшись, если ещё проснутся, Они ничего не могут вспомнить. «Нам крупно повезло, сэр Макс, нам по-настоящему повезло. Потом объясню, почему это отдельная история. Вот только одно меня смущает. С какой это стати Фетан стал бросаться на бодрствующих людей. Никогда о таком не слышал». «Ничего, разберемся». «А если он сбежал, сэр?» — робк спросил я. «Как мы его будем искать?» Исключено, сэр Макс, исключено. Ни один фэтан не может покинуть место, где он обитает. Это закон природы. Потому-то, кстати, некоторые маги все-таки решали с ними связываться. Всегда можно вовремя смыться, если иметь голову на плечах, конечно. Продать дом вместе с жильцом. А расхлебывать беду будут другие люди. А как же леди Фенни ходила за покупками, если... Хороший вопрос, парень. Думаю, что получив в своё распоряжение два тела, фетан может себе позволить время от времени отпускать одно на свободу, не надолго, конечно. Но уверен, что за покупками ходила не леди Фени, а жалкое воспоминание о ней, запрограммированное на определённые действия. Для конспирации это полезно, а фетаны уважают конспирацию.